Я услышал скрип отодвинутого стула, а затем торопливые шаги ерил по коридору. — Неважно, неважно, — торопливо забормотал Стит. — Отошлите ее прочь, она вам не нужна. Не стоит волноваться, я всего лишь задал простой вопрос. — Мне она нужна, — раздраженно возразил старик и вновь посмотрел прямо на меня. Я мог бы поклясться, что он меня видит. Нужна, чтобы сделать то, с чем я не могу справиться сам, на что у меня уже не хватает сил. Произнося это, он не сводил с меня глаз, и я вдруг ощутил «Между нами странный обмен, как если бы магия, которой я его заразил, возвращалась обратно ко мне. Я словно становился более цельным и почти мог увидеть, как она покидает отца, позволяя ему снова сделаться собой. Как много магии я еще рассеял, и среди скольких людей. Я знал, что она сильно затронула Эпини и Спинка». Карсину она вынудила прийти ко мне после смерти, чтобы попросить прощения. Ерил, я коснулся ею Колдора, развернув его на мосту. «Кого еще? Скольких?» Какая-то часть меня хотела терзаться виной за содеянное, а другая легко признала, что все это совершил не я, а магия. А она вины не признает и никому не прощает и вновь движения далекого тела вторглись в мои мысли. Кенроуф умеет выражать магию лишь в танце, и я танцевал, повинуясь его приглашению, его призыву. Я вдруг задумался, а как выражаю магию я сам, и предположил, что лучше всего мне это удается словами. Дневник, торопливо начерченная карта, даже переписка между Корсиной и Ерил, и Пини и мной, меня коснулось отдаленное ощущение плоти, «Вода, стекающая по моей шее. Кормильцы лили ее, чтобы охладить мне тело. Я чувствовал, как она плещет и капает с меня. Где-то там я испытывал жажду. Я не прервал танца, но открыл рот, и кто-то направил туда струйку воды. А Ликея? Возможно. Но сейчас я не мог думать о ней, не мог думать ни о чем, кроме латания дыр в поручениях, данных мне магией. Все, с чем не справились мои разделенные половины, теперь осталось мне». Чтобы ткать узор, нужны обе руки, а именно этим я сейчас и занимался. Когда Ерил вошла в комнату, я понял, что должен делать. Морщинка прорезала ее лоб, и она вдруг обхватила себя руками. Здесь что, сквозит? резко спросила она. Ерил торопливо прошлась по комнате, отодвигая шторы, чтобы убедиться, что оконные створки плотно закрыты и щеколды задвинуты. Закончив, она направилась к отцу, ее юбки шуршали, а туфельки стучали по полу. Эти обычные звуки, на которые так часто не обращают внимания, вдруг показались мне частью музыки, и я принялся танцевать вместе с ней. Когда Ерил заговорила, ее слова прозвучали, как песня. «Я здесь, отец», — сказала она, — «чего тебе было нужно?» «Мне нужен ответ», — он резко хлопнул ладонью по бедру, как если бы Ерил его обманывала, а он ее в этом упрекнул. Дрожь, пробежавшая по телу сестренки, надрывала мне сердце, — Но она заставила себя выпрямиться и встретила отцовский взгляд. Ответ на какой вопрос, отец уточнила она. Она говорила серьезно без дерзости. Я понял, что собственным поведением она призывает отца держаться столь же подобающим образом. Сын этого человека, приемный сын, этот Колдер, ты хочешь помолвки с ним? Ты дал понять, что не мне следует это решать твердо. Хотя и опустив взгляд, ответила она. Так и есть, отец заметно повысил голос, но ему было далеко до прежних грозовых раскатов, и на лице Ерил не дрогнул ни один мускул. Но ну, у тебя, разумеется, может быть свое мнение по этому поводу, и я спрашиваю тебя о нем. Так каково же оно? Она вскинула голову. Ты хочешь, чтобы я говорила при профессоре Стите? Стал бы я спрашивать при нем, если бы не хотел. «Хорошо», — новый металл в ее голосе встретил старую отцовскую сталь. «Я пока недостаточно его знаю, чтобы в должной мере судить о его характере. Я видела его только как гостя в нашем доме, а не как взрослого человека, занятого собственным делом. Если я должна стать его женой, то сделаю все, что в моих силах. Именно так и поступают женщины-отец». Еще миг отец пристально смотрел на нее, потом надтреснуто рассмеялся. — Несомненно, так твоя мать поступила со мной. Что ж, вы выслушали мнение девочки Стит. Не думаю, что у вас есть хоть что-то, чего бы нам хотелось получить прямо сейчас. Полагаю, вы можете оставить себе свой проклятый камень, свой проклятый клочок бумаги и своего проклятого сына. Не думаю, что нам с дочерью нужно что-то из этого «И тогда я кое-что заметил. Заметил, как отец ощущает магию и противостоит ей. Она билась в нем, словно извивающийся червь, пытаясь подчинить его своей воле. Магия не хотела, чтобы профессор Стит уехал. Отец поднял иссохшую руку и потер грудь, словно пытался облегчить застарелую боль. Его губы чуть дрогнули, приоткрывая стиснутые зубы, но он совладал с ними. Он сражался с магией так же, как прежде я сам». Я вдруг вспомнил день, когда нарисовал карту, с какой яростью я тогда отшвырнул в сторону нарочито небрежный набросок, только чтобы поскорее отделаться от этой просьбы. Тот Невар почти бессознательно сопротивлялся магии точно так же, как сейчас это делал отец. Он снова вздрогнул. «Погоди!» — выкрикнул я вслух своим далеким телом. «Оставь его! Оставь! Есть другой способ, лучший! Позволь мне направлять в этом магию!» «И клянусь, все выйдет по-твоему, только оставь старика в покое!» И я потянулся без рук и вцепился без пальцев. Я выдернул магию из его тела, как тащил бы забравшуюся вглубь змею. Он вскрикнул и схватился за грудь. Я знал о причиненной ему боли и боялся, что его плоть не выдержит напряжения, но здесь еще оставались сомнения, а я был твердо уверен, если я позволю магии овладеть им, Он либо подчинится ее воле, либо умрет. Я подозревал, что он предпочтет смерть. Лицо отца побледнело, а губы побагровели, когда магия, наконец, оставила его. Он с криком скорчился, прижимая руки к груди. Ерил бросилась к нему. — Нет! Нет, отец, не умирай! — умоляла она. — Дыши, дыши, отец, дыши! Она повернулась к ститу и рявкнула. — Не стойте там! Позовите слуг! Пошлите кого-нибудь за врачом в приют! Стит даже не пошевельнулся, его глаза выражали холодный расчет. «Пошлите за врачом!» — закричала на него Ерил. «Я сам съезжу!» — раздался голос от двери. На пороге стоял Колдер Стит. Выглядел он теперь, мягко выражаясь, книгачеем. «Встреть я его на улице, вероятно, и не узнал бы. Его военная стрижка отросла». На нем были низкие туфли, серые брюки, белая рубашка и мягкий серый шейный платок. В руке он держал книгу, заложив страницу пальцем. Колдер совсем не походил на человека действия, а в глазах, устремленных на Ерил читалась щенячья преданность. «Да, иди!» — крикнула она. И все же он вошел в комнату, положил книгу на стол и только после этого повернулся и поспешил прочь. «Я подумывал использовать Колдера. Но, увидев его, я отказался от этой мысли. Нет, отец был прав. Ерил должна сделать то, что ему уже не по силам. Старик по-прежнему смотрел прямо на меня. «Спасибо тебе, сын!» — шевельнулись его губы. «Спасибо!» И его голова свесилась на бок. Магия билась и обвивалась вокруг моих призрачных кулаков, пытаясь вырваться. Я танцевал напряженнее, захваченный магией, но все же борющейся с ней. Мое сердце грохотало в груди точно пустой фургон, упряжка которого понесла. Я сам был магией и сражался с ней, пытаясь подчинить ее и направить в русло, которое не уничтожит все семейство бурвилий. Я крепко вцепился в нее, взглянул на свою беспомощную сестричку, опустившуюся на колени рядом со слабеющим телом отца, а затем сложил магию петлей — Я прижал ее к колбу, оттиснул на ней давние воспоминания, выжег изображение и прибавил ко всему этому послание. Вот здесь был найден камень. Но не делись этим знанием со ститом. Используй его на благо семьи Бурвилий. Подари это, чем бы оно ни оказалось королю и королеве, другого выхода нет, я ожесточился сердцем. «Прости меня», — шепнул я Ерил. «Прости, что заставляю тебя так послужить нам, но больше некому». Я снял с себя венец магии и знания и опустил его на склоненную голову сестры. От его прикосновения Ерил вскинула голову, словно лошадь, избегающая уздечки. Но магия уже вошла в нее, и с ней знание и память о том, что случилось со мной в лето, когда отец отдал меня в обучение воину Кидона по имени Девара, Магия воскресила для нее яркие картины прошлого. Теперь Ерил не хуже меня знала, как добраться до того места, где Девара развел костер и ввел меня в мир духов. Именно оттуда, без сомнения, и происходил камень, который я носил с собой как напоминание о той схватке. Тот самый камень, что украл у меня Колдер во время моего обучения в академии. Я ощутил гнев магии на то, что я сдернул ее с избранного ею курса, и перевел на свой собственный, но я необъяснимым образом не сомневался, что и мой путь сработает. Он будет более извилистым, но послужит не хуже. Даже магия признала это, хотя и холодно с гневным обещанием грядущей мести. И я его принял. Я заплачу, как платил и прежде, но на сей раз оно того стоит. Ерил склонилась было над отцом. Теперь же, Она осела прямо на пол, неловко подогнув под себя ноги, и принялась раскачиваться. Глаза отца сквозь щелочки между веками смотрели на нее. Затем он откинул голову на спинку кресла. Он глубоко вздохнул, словно с него сняли тяжелую ношу, и встретился со мной взглядом. Его побледневшие губы чуть раздвинулись, возможно, в улыбке. «Лорд Бурвиль!» — вздохнул он. Отец протянул трясущуюся руку, и положил ее на белокурую голову, ерил. «Защити ее!» — пробормотал он и закрыл глаза. «Он мертв!» — заметил Стит. «Нет!» — отец глубоко медленно вздохнул. «Я жив!» Он дышал, хотя и прерывисто. С трудом отец повернулся так, чтобы видеть ерил. Та все еще сидела на полу в оцепенении. Она была очень бледна, Помимо яркой капельки крови на нижней губе, которую она прокусила, Ерил подняла руки и сжала ими голову, словно пыталась не дать ей развалиться. С тобой все в порядке, дорогая? – спросил он. Я, да. Ее глаза постепенно прояснялись. Стит подал ей руку, но вместо того, чтобы принять его помощь, Ерил оперлась руками, об пол, поднялась на ноги и качнулась к отцовскому креслу. Она ухватилась за спинку, выпрямилась и положила руки отцу на плечи. «Мне кажется, теперь с нами обоими все будет хорошо», шепнула она ему на ухо, наклонившись вперед. «Я знаю, что нужно делать». И на этих словах магия вдруг оставила меня. Сияние вокруг головы Ерил померкло, оставив ей лишь необходимые знания. Все миновало... Я выполнил то, чего хотела от меня магия. Я послужил ее целям, и она оставила меня. Я все еще танцевал, но уже медленнее. Я поднял голову и посмотрел на восток. Я по-прежнему ощущал собственное тело, движущееся в изматывающем танце, но оно казалось очень далеким. Кто знает, успею ли я в него вернуться, прежде чем оно откажет окончательно». Я осознавал важность этой задачи, но она вдруг показалась мне слишком трудной на самом пределе моих возможностей. Я оглянулся на комнату, должно быть, прошло некоторое время, вокруг отца суетился прибывший доктор и разводил для него в воде какой-то пенящийся порошок. Профессор Стит ушел, но объявился Колдер. щеки его раскраснелись от недавнего напряжения, и, казалось, он смотрел на моего отца с искренней тревогой. Ерил сидела в кресле рядом с отцом, и горничная как раз ставила перед ней поднос с чайником и несколькими чашками. Мне сестра показалась даже более усталой, чем отец. Мое далекое тело легонько потянуло меня обратно. Слабеющая марионетка, пытающаяся вернуть свои ниточки, я подошел к отцу. «До свидания», — шепнул я. Он не поднял головы и ничем не ответил мне. Я наклонился и поцеловал его в лоб, как изредка делал он сам, когда я в раннем детстве отправлялся спать. «До свидания, лорд Бурвиль. Надеюсь, ты будешь носить этот титул еще долгие годы». Мое тело тянуло меня все сильнее. Я пренебрег этим и направился к Ерил, чтобы поклониться и в последний раз потанцевать с ней. «Прощай, сестренка, будь сильной, я дал тебе ключ. Ты должна сама понять, как повернуть его так, чтобы это пошло на пользу нашей семье». Я оставляю его в твоих надежных руках. Я снова наклонился и поцеловал ее макушку, отъярил пахло цветами, и тогда я уступил зову магии. Она выдернула меня из дома и протащила по королевскому тракту. Это было быстроходом души. Я помнил эту длинную дорогу, узнавал растущие городки, поражался свежей россыпи домов и ферм. Время мчалось вместе с нами, казалось, оно стремительно увлекает меня за собой. Магия вернула меня обратно в вечер, но когда я узнал сержанта Дюрила, остановившего на ночь свой фургон у обочины тракта, я силой удержал на месте собственные ноги. Он уже спал на узкой постели, устроенной поверх его груза, а под рукой наготове лежало ружье. Когда я приблизился к фургону, его стреноженные лошади вздрогнули, и одна из них тихонько заржала. Шляпа сержанта соскользнула, он уже почти совсем облысел. Я подумал, не проскользнуть ли мне в его сон, но решил воздержаться. Тихий, словно порыв ветра, я единожды протанцевал вокруг фургона, потом коснулся руки дюрила. «Что бы тебе ни рассказали, попытайся не думать обо мне плохо», — попросил я его. «Я помню все, чему ты меня учил. Я проделал долгий путь, сержант. Ты хорошо справился со своей задачей». Он не пошевельнулся но я прощался с ним не ради него, а ради самого себя, я это знал. И вновь натянувшаяся нить магии увлекла меня прочь, и я устремился по длинной, залитой лунным светом дороге мимо мертвого города и прежнего дома Эмзел, покосившегося под тяжестью зимнего снега, и дальше, пока не увидел огоньки и не почуял дым из труб Геттиса, и снова я замедлил шаг, Это было непросто, слабеющая магия тянула меня словно за крюк в груди. Мое тело тратило остатки запасов, нужно было вернуться к нему, пока оно еще живо. Но еще сильнее я жаждал увидеть лица тех, кого любил. Я нашел их дом и, танцуя, поднялся на крыльцо, бесшумно, точно призрак. Я просочился сквозь дощатые стены в комнату, где спали вместе с Пинк и Пинни, и между ними их дочь, Кузина походила на покойницу с восковым лицом и темными кругами под глазами. Волосы моего друга сделались сухими и ломкими, словно мех изголодавшейся собаки. Даже девочка выглядела исхудавшей. Ее крохотные щечки запали вместо того, чтобы округлиться. «Не сдавайтесь!» — взмолился я. «Помощь приближается! Сержант Дюрил уже в пути сюда!» Я провел тающими кончиками пальцев по их спящим лицам, разглаживая морщины — но мне уже не хватало сил проникнуть в сон Эпине. Тяга слабеющей магии сделалась болезненной. Где-то вдали мое измученное сердце заходилось в груди неровным стуком, и все же я задержался, потворствуя последние своей слабости. Я решился навестить женщину, однажды спасшую меня. Мои губы скользнули по иссохшей щеке Эмзел. Она спала в одной кровати со сбившимися в кучку детьми, и лица у них у всех осунулись так же, как при первой нашей встрече. «Прощай», — выдохнул я почти неслышно, — «знай, что тебя любили». Я попытался убедить себя, что не подвел их, когда меня снова унесло прочь. Затем, в мгновение ока, я вернулся в руины собственного тела. Уже совсем стемнело, но пылающий костер озарял ночь. Я все еще танцевал, хотя ни один человек в здравом рассудке не признал бы в этом танец. Я стоял выпрямившись, и кисти моих рук чуть подрагивали. Их я уже не чувствовал, как и свисавших с них багровеющих пальцев. Я согнулся, больше не в силах держаться прямо, и увидел внизу собственные шаркающие ступни. Босые они были сбиты до крови, там, где не почернели. Мне пришла в голову мысль, мое измученное, перетружденное сердце больше не может качать кровь к конечностям. В порядке опыта я попробовал поднять ногу. Я мог это сделать, если начать движение от бедра. Мне удалось, пошатнувшись, сделать шаг вперед, а потом еще один и еще. Шагать я мог только левой ногой, правую приходилось волочить за собой». «Что он делает?» — спросил кто-то. Для меня это прозвучало как крик, но почему-то не громче шепота. «Пусть идет!» — я узнал голос Кенроува. «Следуйте за ним, но не вмешивайтесь. Его время пришло, и он это знает. Я хотел сказать ему, что не знаю ничего, но мне не хватило на это сил. Я должен был беречь их ради этих неровных шаркающих шагов, Меня тянуло что-то более сильное, чем магия танца Кенроува. После, как мне показалось, очень долгого времени, я добрался до края освещенного круга. «Следуйте за ним!» — вновь приказал Кенроув. Кто-то подошел ко мне с факелом, я был ему признателен. Он был маленьким и плакал. К нему присоединился кто-то еще Аликея или и Ликари. Они держались рядом со мной и несли факелы, освещавшие мне путь. Мое зрение слабело, но меня вело какое-то иное чувство. Я не видел достаточно далеко вперед, чтобы с уверенностью сказать, куда я иду, но не сомневался, что мне туда нужно. Шагнуть и подволочь, шагнуть и подволочь. Довольно долго я двигался по тропе, но когда она отклонилась от направления, в котором я должен был идти, сошел с нее — шагнуть и подволочь, шагнуть и подволочь. По мере того, как тянулись последние предутренние часы, мое движение замедлялось, шаг укорачивался, а подтаскивать правую ногу становилось все тяжелее. Начался подъем, со временем я опустился на колени, а затем и на четвереньки я полз дальше — Не один раз я слышал окрики, требовавшие новые факелы. Факелы появлялись, и они поджигали их от остатков прежних, но не отходили от меня. Их рыдания затихли и сменились хриплым дыханием. К тому времени, как я пополз на животе, они замолчали. — Факел почти догорел, — услышал я голос лекаря. — Неважно, — ответила Аликея. — Солнце встает, а он все равно уже ничего не видит. Она была права. Я узнал место по запаху, по углу, под которым падали лучи рассветного солнца, по привычной почве. Лисана наблюдала за мной, пока я приближался. Мне не хватало сил с ней заговорить, но она окликнула меня. «Я не могу помочь тебе, Невар. Этот путь ты пройдешь сам, и его нужно пройти до конца». Я прополз мимо ее пня, это было трудно. Осыпавшиеся ветви устилали землю вдоль ее прежнего ствола. Я весьма сомневался, что сумею протащить свою тушу через их переплетение, но справился. А потом мне пришлось затащить себя наверх, туда, где маленькое деревце выросло из верхушки ее упавшего ствола. «Оно слишком маленькое», — возразил кто-то. «Пусть он выберет». «Не спорьте с ним», — прозвучал голос Кенроува. «Я проволок себя по последнему участку пути и потянулся, чтобы схватиться за побег, и упал ничком, вцепившись рукой в его кору. Большего и не требовалось. Мое решение было ясным для них всех». «Он выбрал себе дерево», — заговорил вновь Кинроув. «Привяжите его к нему».